Bam Такой знакомый, но всегда пронзающий насквозь звук раздался сразу отовсюду. Мгновенно все пять чувств Харуяки были отрезаны. В темноте вспыхнули слова: "Hirkom's New Challenger". И тут же вернулось зрение. Только перед ним была уже не ванная комната с плиткой цвета слоновой кости, а огромное открытое пространство, невероятное, если учесть, что всё-таки Харуяки находился в многоквартирном доме на большой высоте. Хару Юке уже доводилось ускорять свои мысли с помощью нейролинкера и нырять в виртуальный мир, созданный программой файтингом Brain Burst. Окружающий мир, дуэльные арены, воссоздается на основе изображений, собираемых сетью общественных камер по всей Японии. Однако в нормальных жилых домах, включая тот, где живёт Харуюки, общественных камер нет. Так что картина достраивается на усмотрение программы. На этот раз здание вернулось к тому состоянию, в каком находилось в процессе своего возведения. Под Харуюки был бетонный пол, из которого то тут, то там торчали стальные колонны. В этом открытом пространстве где-то по секунды Харуюки и девочка смотрели друг на друга в своих реа в обличях. Но тут же их тела начали менять форму и цвет, превращаться в их второе я, так называемые дуэльные аватары. Пухлые руки ноги Харуюки стали покрываться серебром, начиная с пальцев и одновременно утончаться. В результате появились руки робота в серебряной броне. Изменения дошли до туловища, живот разом съёжился вдвое. Наконец, когда поджатое металлическое тело сформировалось, голову Харуюки окутал белый свет, который тут же превратился в гладкий круглый зеркальный шлем. Превращаясь в дуэльный аватар Silver Crow, Харуюки не сводил глаз с девчонки в 5 метрах от него. Тонкие кукольные руки и ноги окутало багровое сияние. Снизу вверх по поузлу кольцо света, и там, где оно проходило, всё покрывалось рубинового цвета бронёй. Плоский живот и грудь тоже покрылись полупрозрачной бронёй, в которой смешались тёмно-серый и рубиновый цвета. С последней вспышкой появилась голова, как у андроида. На маске ничего, кроме похожих на линзы глаз. По бокам головы металлические антенны, напоминающие хвостики волос. Хвостики дернулись, глаза загорелись ярко-красным огнем. Это и есть Красный Король. Харуюки стоял столбом и пелился настоящий перед ним дуэльный аватар. «Маленький». Где-то 130 см ростом. Единственное, что напоминает оружие, игрушечный на вид пистолетик на правом бедре. Э-э это его рот открылся сам собой, и из-под зеркальной маски вывалился голос с металлическим эхом. Ты, правда? Один из всего лишь семи бёрстлинкеров девятого уровня, командир громадного легиона, один из шести королей чистых цветов. Так он хотел спросить, но вдруг пространство за спиной у симпатичного девчоночьего аватара исказилось. Из ниоткуда возникли четыре угловатых бруска, сияющих ярко-красным светом, и заключили в себя руки и ноги девчонки. Потом толстая броня обернула её слева и справа, полностью покрыв встроенное тело. Какого Кароюки обоалдела, смотрел на красный аватар, который одним махом стал в несколько раз крупнее его. Однако на этом процесс не закончился. С низким раскатистым бом-бом продолжали появляться и подсоединяться громадные шестигранные столбы, цилиндры, пластины. Аватар вскоре стал до потолка. Его рост был уже на 2 м больше, чем у отступающего в страхе Silver Crow, на 3 м. Несколько секунд спустя воцарилось наконец молчание, и перед Хароюки стоял настоящий танк. А может, эту штуку лучше назвать крепостью? Две громадные пушки, словно продолжение рук, медленно поднялись. Белый пар вырвался из расположенных повсюду теплоотводных клапанов. В самой серёдки бронированной громадины светились два красных глаза. Ни фига себе. Ровно в тот момент, когда Харуюки это прошептал, перед его глазами вспыхнула надпись Fight, и тут же взорвалась: "Главное отбежать подальше". Это было первое, о чём подумал Харуюки развернуться и броситься бежать. Однако он тут же остановился, поняв, что это было бы опасно. Противник дальнобойный красный, этот гигантский дуэльный аватар, как ни смотри, просто демон по части атак большого радиуса действия. Помимо здоровенных орудий слева и справа, у него есть ещё контейнеры на обоих плечах, здорово смахивающие на пусковые ракетные установки, а короткие трубки впереди, похоже, пулемёты. Против такого соперника тактика держаться подальше просто глупая. Собрав всю свою решимость и храбрость, он остался стоять на месте. Красные глаза аватара крепости по имени Scarlet Reign уставились на него. Ха, надо же, не бежишь, а ты не трус. Металлический, но все равно приятный голос принадлежал Красному Королю. Б-б-б-потому По -по что я так боюсь, что, -что ноги не слушаются. Жалобно ответил Харуюки, в отчаянии разглядывая разные части аватара красного короля. Как правило, в играх верная тактика против таких здоровенных боссов атаковать уязвимое место в слепой зоне. Спереди исключено, бака скорее всего прикрывают эти подвижные орудия. Остаётся только атаковать сзади, если только он успеет на полной скорости забежать туда. Неизвестно, знал ли Scarlet Reign, о чём думал Харуюки. Ну, а Нара смеялась. Очень миленько ты это сейчас сказал. Но ты же не забыл, верно? А а, а о чём? О том, что я гвин с этим звуком правая пушка повернулась, глянув прямо на Хероёки. Тебя убьёт поховник. Я там ничего не мог сделать. Одновременно с этим выкриком Харуюки изо всех сил прыгнул и побежал. Со скоростью молнии он мчался к левому боку противника. Потом круто повернул и побежал за спина. Scarlet Reign, преследуя Харуюки, тоже поворачивалась, причём на удивление быстро для такой туши, но всё-таки Silver Crow аватар, специализирующийся на скорости. Так что она не могла за ним поспеть. И ты сама в ванну припёрлась. После этого выкрика Харуюки увидел наконец спину противника и понёсся к ней. Как он и ожидал, сзади были только ряды здоровенных теплоотводящих панелей и каких-то штук, похожих на сопла, но никакого оружия он не видел. На вид броня была тоньше всего между ракетной установкой и панелью, и он нацелился кулаком туда. Сопло? Едва и та мысль мелькнула у него в голове. Четыре чёрных отверстия выбросили мощные языки пламени. "Аа, горячо!" завопил Харуяки, когда его окутал жар. Его полоса хитпоинтов в верхнем левом углу поля зрения панизилась. Однако бежать вперёд он не прекратил. Урон был не настолько серьёзен, чтобы стоило опасаться. У металлического аватара Silver Crow хорошее сопротивление к тепловым атакам. Огонь на Silver Crow не действует. Сейчас, с этой мыслью Харуяки вложил все силы в удар кулаком по задней броне, которая была уже прямо перед ним. Однако, всё не так просто засранет. И дальше фу-ха-ха-ха. Он чуть ли не видел эти слова, когда контейнеры на плечах Scarlet Reign разом открылись, и оттуда вылетело дикое множество маленьких ракет. Харуяки выпучил глаза. Погодите, Мы же в здании, внутри. И тут же бетонный пол, потолок и стальные колонны расцвели взрывами точно красными розами. Хароюки стремительно прыгнул, уворачиваясь от летящей прямо в него ракеты. Она развернулась и ударилась в потолок прямо над его головой. Потолок начал обваливаться. Нет! Он буквально на сантиметр разменился со здоровенным куском бетона. Тот упал возле его ног и пол разом просел. Нет! С этим воплем Харуюки помчался прочь. Уже некогда было думать держаться от противника на расстоянии или нет. Они были на 23-м этаже. Если Харуюки останется в рушащемся здании, от его хитпоинтов в миг останется воспоминание. То, что изначально было квартирой, сейчас представляло собой лишь пол и колонны. Так что в нескольких десятках метров впереди Харуюки в видеоннеба, перепрыгивая через провалы в полу, разбивая кулаками и головой падающие куски бетона, он одновременно проверял свою шкалу спецатаки под полосой хитпоинтов. Он наносил и получал не такой уж большой урон, но, возможно, благодаря дополнительным очкам от разрушения арены, его шкала заполнилась зелёным уже на 20%. С этим уже можно летать. Харуюки сделал глубокий вдох и напряг плечи. Свёрнутые за спиной металлические пластины начали вибрировать. Вибрация нарастала, и вместе с ней нарастала скорость бега Харуюки. А-а-а! И сдав этот крик, Харуюки нырнул головой вперед в открывшееся перед ним серое пространство. Квартира Харуюки была на большой высоте, поэтому, едва выбросившись из здания, он увидел все окрестные улицы от Каэнзю до Синдзюко. Превосходный панорамный вид, только все дома были такие же, как этот. Бетонные перекрытия и стальные колонны. Похоже, арена заброшенный город. Её свойства: легко разрушается, пыльный, порывистый ветер. Думая о множестве вещей одновременно, Хруйки подкорректировал скорость работы металлических крыльев и остановился в воздухе. Он проверил шкалу спецатаки, там ещё немного оставалось. Он сможет летать минуты 3. Он развернулся. И практически в этот же момент громадное многоэтажное здание разломилось практически пополам и рухнуло. Ох, мой дом, на автомате прошептал герой Юки. Конечно, это была всего лишь кучка полигонов, воссозданная системой, но всё же он впервые видел, как его дом разрушается во время дуэли. Это просто без мозгов надо быть Покачивая головой, Харуюки смотрел на груду обломков В которую превратился дом Красного короля видно не было Судя по всему, она была погребена вызванным ей же разрушением После такого, небось, даже аватар-крепость не отделается легким испугом И о чем она вообще думала? Харуюки еще раз покачал головой и начал снижаться И тут он кое-что заметил и застыл в ужасе пит поента Скарлет Рейн не упали. Ну, точнее, упали, но всего на 3%. Это даже нельзя назвать повреждением. А её шкала спецатаки была заполнена на 100%. Но, ну, конечно же, за уничтожение такого громадного объекта должен был добавиться колоссальный бонус. Значит, этот безбашенный ракетный обстрел был не для того, чтобы не дать Хароюки атаковать со спины, и не для того, чтобы завалить его обломками. Внезапно! Между обломками возникло сияние мясного красного цвета, и сразу раздался выкрик. Хит-бласт! Сатуришн! Дословно, насыщенность теплового взрыва. Что-то резко взвизгнуло, потом грохнуло, и из руин дома вырвался багровый язык пламени. А-а-а! Развернув правое крыло настолько быстро, насколько вообще мог, Харуюки перешел в пике, чтобы уйти от атаки, но... Огненный язык был слишком большим, толщиной в рост аватара Хэроюки. Силвер Кроу не смог уйти от него полностью. Изпепеляющий столб коснулся его левой руки, и ниже локтя раздался звук чего-то горящего. Хитпоинты упали сразу процентов на 20, и одновременно с этим отнюдь не виртуальный жар набросился на Хэроюки. Но он этого почти не заметил, потому что тепловой луч, пролетевший мимо него на восток, угодил в Синзюку, где это вдалике и взорвал там всё в радиусе метров 300 от места попадания. Ни фига себе! Бог знает, в какой посчёту раз за время этого боя потрясённо вырвалось у Хороёки. Хлопая губами под серебряным забралом шлема, он перевёл взгляд на руины дома. И ровно в эту секунду из громадной дыры в обломках величественно появился аватар красного короля. На красивой рубиновой броне по всему телу, похоже, не было ни царапинки. Нижние и задние сопла светились красным от выхлопов. Белый дымок поднялся от щелей в левой пушке. А, он летает, пропел голос Красного Короля. Два круглых глаза смотрели на Хароюки из-под передней брони. Мне всегда хотелось попробовать разок пострелять по воздушной цели. В фантастических и всяких прочих фильмах, когда они выпускают всё разом, это выглядит так прикольно. Щёк С отчетливым металлическим звуком открылись крышки ракетных установок на обоих плечах. Одновременно с этим поднялась правая пушка, и четыре пулемёта спереди тоже повернулись. Хароюки весь дрожал, и в голове у него прокручивалась сцена из какого-то аниме. Там маленький летающий робот попытался проникнуть в крепость, набитую зенитным оружием, но его сбили как муху, и он взорвался, успев лишь прокричать имя любимой. А, тогда в моём случае это будет Черноснежка. Но это всего лишь прозвище, хотя настоящее имя я произносить стесняюсь. Пока в его голове крутились эти не относящиеся к делу мысли, главное орудие противника принялось с рокотом заряжаться. Из контейнеров выглянуло сотня ракет, блестя линзами головок самонаведения. По сравнению с вновь заполнившейся до отказа из-за разрушения целого квартала школы спецатаки Красного Короля, у Харуюки осталось меньше 5%. Скорее всего, летать в полную силу ему осталось лишь несколько десятков секунд. Возможно, придётся поставить всё на одну самоубийственную атаку, хотя это и не в его стиле. Хочу сразу сказать, гигантский боевой корабль должен быть сбит роботом одиночкой. Это уже давно решено. С этой репликой, очень смахивающей на слова лузера, Харуюки занял красивую стойку в воздухе. "Как будто робот, которого пилотирует похабник, может такой дурак!" прокричала в ответ Scarlet Reign, а потом: "Hailstorm Domination!" Дословно доминирование ливня. Прогрохотали разом три звука стрельбы. Главное орудие, ракетные установки и пулеметы открыли огонь все одновременно. Вот уж действительно супер воплощение дальнобойной противовоздушной атаки, с какими у Харуюки всегда были проблемы. На прошлой неделе, да и на позапрошлой тоже, на Харуюки обрушивалась в десятера меньшая сила и все равно побеждала его. Почему же сейчас он не испытывает ни тени страха, не ощущает ни капли желания бросить все и сдаться? Раз противник настолько только сильнее. Он вполне может махнуть на всё рукой. Однако сейчас впервые за очень долгое время всё его тело охватил жар от собственной кипящей крови. Он самозабвенно наслаждался дуэлью. Зря! С этим рёвом Хроуки метнулся вправо, уходя от раскалённого луча главного орудия. Если в него попадёт это, он мгновенно поджарится до уголька. Луч пролетел совсем рядом и прожёг здоровенные дыры в Парк Тауэре. И NC. Парк Тауэр и здание NC в Синдзюку. Парк Тауэр второе по высоте здание в Синдзюку и 11-е в Японии. Однако противник, похоже, предугадал его ход. Множество маленьких ракет устремились к Хоруюки, сверкая головками самонаведения. Сделав глубокий вдох, Хоруюки начал вертеться в воздухе как уж на сковородке. Сперва он рванул усо по прямой и потянул за собой пачку ракет, потом резко повернул на 90°. Градусов. Его тряхнуло от взрывов боеголовок, потерявших цель, на которую они наводились. Тем временем приблизились ещё ракеты, и он снова принялся уворачиваться, чертя в воздухе зигзаги. Какое-нибудь НЛО, Сильвер Кроу услышал и ощущал вокруг множество взрывов. Как ни странно, он чётко видел траектории ракет и пулемётных пуль. Было ли это благодаря тренировкам в белой комнате, он сказать не мог. Прямо посреди суперскоростного полёта на Харуюке вдруг накатила волна презрения к себе. Почему он не мог так во время еженедельных территориальных сражений? Почему его всегда подстреливали из одного единственного ружья? И его ноги, то есть крылья, отказывали, и он не мог летать? Если всё из-за напряжения, то вот этот вот поединок с Красным Королём должен быть куда страшнее. Я ведь правда очень быстрый. Я могу так летать. Почему же именно тогда, когда это важнее всего, я неуклюже подставляюсь под пули? Я должен быть гораздо сильнее, стать сильнее, поднять уровень, и тогда она Пока Харуюки скрипел зубами под маской шлема, его скорость совсем чуть-чуть упала, и он упустил единственный момент для уклонения. Прямо перед ним были оставшиеся три десятка ракет, сзади несся ливень пуль. А внизу левое орудие Скарлетт Рейн как раз закончило перезаряжаться и уже целилось. Вот дерьмо! Хароюки пнул правой ногой ближайшую к нему ракету. Та отлетела в сторону и взорвалась. Взрывной вал огня и Хароюки отнесло и бросило вниз, а там, прямо перед глазами, уже поджидало орудийное дуло. Внезапный порыв ветра. Это была особенность арены Заброшенный город. Снизу от бетонных зданий налетел пылевой вихрь. Всё поле зрения Хароюки заволакло серым. Ракеты потеряли цель и одна за другой взорвались. Это шанс Каройоки распахнул глаза и целясь лишь в рубинный отблеск посреди пыльной бури, вошёл в спиральное пике. Мимо пролетел выпущенный из орудия луч, а палив лишь в воздух. А, -а, а! С этим рёвом Харуюкин на лету сменил позу. Острый носок ноги выдвинулся вперёд, точно световое копье. Удар левой ногой, нацеленный точно между ракетными установками Scarlet Reign. Всё или ничего. Если удастся нанести критический удар, возможно, у него ещё останется шанс. Однако его острая как меч нога уже готова была нанести удар, когда громадный аватар Крепость распался на части. Контейнеры и орудия отделились, броневые плиты тоже поотваливались ото всюду. Посерёдке остался стройный девчоночий аватар, глядящий на Silver Cross снизу вверх. С невероятным проворством девчонка шагнула в сторону и уклонилась от удара. Бам! Silver Cross мощно брякнулся на землю, проделав дыру, и тут же что-то упёрлось ему в шлем. «Подняв голову, он обнаружил перед собой маленькое дуло. Основной аватар Скарлет Рейн с алым пистолетиком в правой руке держал его на прицеле. Раз она так легко увернулась от моего удара, я проиграл. Но даже сознавая это, Харуюки сдаваться не хотел». «Ты думаешь, эта игрушка пробьёт мою броню?» Лицом маска Красного Короля, где были только лишь два глаза линзы, тем не менее умудрилась весело улыбнуться». Если я скажу, что этот пистолет моё самое сильное оружие, ты мне поверишь, братик? Хароюки сделал глубокий вдох, потом выдох и поднял руки. От левой, правда, мало что осталось. Поверю. Ты выиграла в Карли Трейн. После этих слов на лице красного короля снова появилась улыбка. Тогда ты выслушаешь моё желание. А-а, желание. Надеюсь, она не попросит предать Чёрный легион. Это было бы совершенно невозможно. Харуюки начал было паниковать, однако ответ застал его врасплох. Неожиданно угрожающим тоном девчонка надменно произнесла: "Я хочу встретиться с твоим родителем в реальном мире, лицом к лицу".